Они двинулись по улице в сторону пруда, поминутно озираясь и стараясь не выпускать из вида ближайшие подъездные двери. Большую часть пути шли по тротуару. Здесь хоть и было больше тел спящих людей, зато не приходилось обходить множество машин, в беспорядке разбросанных на проезжей части и кое-где ставших уже частью диких флористических композиций. Там, где кусты, и деревья и трава не могли справиться с асфальтом, они перебирались на прихотливо изогнутый металл автомобильных остовов. Красное солнце медленно карабкалось в зенит, стало заметно теплее. Над головой в полной тишине проносились птичьи стаи. «Заметил, как тихо вокруг?» — внезапно спросил Макс. «Ни одна крылатая тварь голоса не подает». «Может, у них тоже такое чувство, что кто-то в спину смотрит, а? Вот и боятся!» Заметил, отозвался Егор, поудобнее перехватывая корзину и разглядывая замерзший у бордюра грузовик, в кузове которого на большой куче земли выросла деревце. Только сомневаясь, что птицы ощущают взгляды в спину. В следующий момент он остановился, схватил Макса за руку и оттащил за угол ближайшего дома. «Ты чего?» – опешил тот. «Помнишь, я тебе говорил про лысого мужика, что мне головой лицо разбил?» – взволнованно спросил Егор. «Ну, увидел его?» «Да. Идет навстречу, по другой стороне. Надо переждать». «Переждать?» – поразился Макс. «Чувак! Да эта крыса на тебя напала без объявления войны и харчи потырила». «Его бить башкой об асфальт надо до полного вразумления, а не прятаться». «А ну, пусти-ка!» «Не надо!» — в панике зашипел на друга Егор. Но Максу собственная идея очень понравилась, и он, схватив бутылку с водкой, выбежал на открытое пространство. «Эй!» — закричал он, радостно размахивая бутылкой. «Помоги мне!» Егор осторожно выглянул из-за угла. Лысый мужчина в клетчатой рубахе спокойно ждал, пока Макс приблизится к нему вплотную. «Я так рад!» — слезливым голосом сказал Макс, — что нашел первого живого человека. «Вы не знаете, что случилось?» Каждое слово было отчетливо слышно, несмотря на приличное расстояние. «А чего ж не знать?» — сказал лысый. «Прекрасно знаю». Макс подошел почти вплотную и встал на расстоянии вытянутой руки от Лысого. «Ты не бойся, сейчас все расскажу», — сказал тот, аккуратно беря Макса за отвороты одежды. Но когда он попытался резко ударить Макса головой в лицо, тот неожиданно отпрянул, и Лысый лишь толкнул его в грудь, а с удивлением, подняв голову, получил страшный удар лбом в переносицу». Егору даже показалось, что он расслышал неприятный хруст. Лысый взвыл, схватился обеими руками за лицо и упал на землю, обливаясь кровью. «Будешь знать, сука, как людей в беде обирать зло», — сказал Макс. И пробил лысому по ноге, как по футбольному мячу. Мужчина дернулся и заорал на всю улицу. «Отличная акустика», — прокомментировал Макс. «Ори-ори, скоро собачки прибудут». Вернулся к Егору и спокойно сказал. «Я тебя уважаю и все такое, но...» «Такую сволочь нельзя оставлять безнаказанной. Потом только хуже будет». «А если его съедят?» — озабоченно спросил Егор. «А вот тебе не пофиг разозлился Макс. «Съедят, значит, не прошел он естественный отбор». Провалил экзамен на жизнь, и за это общество наказало его отсутствием помощи в трудный момент. Хорош не унить. Двинули дальше. Трамвайная линия вскоре ушла вправо. Приятели остановились, разглядывая густую рощу с не заросшей прогулочной аллеей. По ту сторону рощи находился невидимый сейчас из-за кустов и деревьев большой продуктовый магазин. Но желание поскорее выйти к воде оказалось сильнее, и Егор качнул головой в сторону пруда. «Сперва к воде. А потом сходим туда за едой. Если опоздали, то полчаса ничего не решат. Помыться хочу и разобраться с запасами воды. Можем на нее рассчитывать или нет?» «Да куда вода-то денется?» – пожал плечами Макс – но сам же первым и двинул вперед туда, где улица упиралась в массивный дом, ныряла в широкую арку и продолжалась уже с другой стороны. Дома в прибрежных кварталах были построены относительно недавно и выглядели совершенно иначе, чем серые хрущевки и многоэтажные панельки, возведенные еще в середине прошлого века. Вместо разных оттенков серого здесь преобладали красные, грязно-желтые и коричневые тона, что в сочетании с багряным небом создавало какое-то дикое ощущение, что недавно здесь случилось грандиозное жертвоприношение. По сравнению с остальным городом, кварталы здесь были совсем новыми, но время, обнаружив, что люди больше не заботятся о своих рукотворных пещерах, не пощадило и их. Правда, разрушений было намного меньше, хотя следы от пожаров встречались так же часто, как и везде. В большинстве окон уцелели стекла, кое-где приятелям встречались даже нетронутые витрины. Лишь в одном месте явно когда-то произошел взрыв, часть здания обрушилась, обнажив закопченные пожаром и обмытые дождями внутренности квартир. Окна в соседних домах зияли черными провалами. Берег пруда плотно зарос кустами и высокой травой, из которой погибшими кораблями поднимались первые этажи нескольких недостроенных зданий. Пересекая последнюю асфальтовую дорогу, идущую вдоль береговой линии, приятели спугнули зайца. «Вот тебе еще один источник пропитания!» — весело сказал Макс, тыча копьем в ту сторону — где за ушастым грызуном сомкнулись высокие зеленые стебли. Сам пруд, казалось, совсем не изменился. Километры водного пространства до другого берега, темные с бурым отливом из-за красного неба, невозмутимо рождали на пару с ветром бесчисленные волны, отправляя их с наказом погибнуть, но шлепнуть напоследок изо всех сил пологий берег в долине возмутимо горбатились поросшие лесом сопки пред Уральского хребта. «На том берегу вчера кто-то жег костер», — сказал Егор, останавливаясь среди зарослей ивняка в десятки метров от воды. Я с балкона видел. «Если все обстоит, как ты навычислял, так и должно быть. Люди в городе есть. Кстати, вот тебе вариант поиска народа, чтобы ноги не мозолить и собак не бояться». Забраться вон на ту стройку, перегородить проходы, запалить дымный костер. Все, кто увидит, будут приходить. «Отличная идея», — удивленно сказал Егор. «И простая, как репа. Класс!» «Так и сделаем, наверное. А пока к воде». На берегу было заметно прохладнее, с воды задувал ветер, к постоянному шуму листвы добавился ритмичный плеск волн, На противоположном берегу из-за стены зелени не было видно почти ничего, кроме поднимающихся в небо труб разного диаметра. Вода и впрямь оказалась чистой и очень холодной. Но и гора такая мелочь остановить уже не могла. Выбравшись на узкую полоску песка, отделявшую заросший травой берег от воды, он бросил корзинку, копье и начал раздеваться. «Хорошо, я по караулю с сарказмом произнес Макс опуская свою корзину рядом и усаживаясь. Своё копье он из рук не выпустил. «А если что, сиди в воде, собаки к тебе не полезут». Раздевшись догола, Егор осторожно побрёл по мелководью. Ощущение текучей прохлады, обволакивающей ноги, казалось настолько сильным и приятным, что он, не обращая внимания на холод, быстро зашагал на глубину. «Странно» но, едва оказавшись в воде, Егор почувствовал, как ослабевает ставшее уже привычным внутреннее напряжение. Зайдя по пояс, он плашмя бросился вперед и с головой погрузился в очищающий холод. На душе стало хорошо и спокойно. Несколько секунд абсолютного блаженства разбудили его окончательно. Вынурнув и, шумно отряхнувшись, Егор помахал Максу рукой и поплыл вперед, далеко выбрасывая руки и наслаждаясь каждым движением. Быстро устав, вернулся, вышел на берег и нарвал какой-то мягкой травы. — Ну, что? Как оно? — поинтересовался Макс с любопытством. — Сейчас помойсь и сам полезай. Это непередаваемо. Снова забравшись в воду по шею, Егор долго с наслаждением растирался травяной мочалкой, смывая из себя многолетнюю грязь. Потом не выдержал искушения и снова устроил заплыв. Удалившись от берега на добрую сотню метров, он перевернулся на спину и огляделся. Вся видимая береговая линия представляла собой сплошные заросли камыша, осоки, ивника и мелких кривых березок. У жалких остатков, наполовину занесенных песком и землей пирсов, не было видно и следа многочисленных яхт, ходивших когда-то под парусами по всей акватории. В той стороне, где плотина Верхесецкого завода скупо сбрасывала часть своих водяных богатств в русло и сети, виднелись остовы заводских корпусов, а за ними на фоне красного неба чернели похожие на гнилые зубы свечки высотных зданий. Как следует, осмотревшись и окончательно замёрзнув Егор поплыл к берегу. Вскоре под ногами появилось дно, и он медленно зашагал, преодолевая сопротивление воды. Максу, по всей видимости, стало завидно. Он разделся до трусов, искупался, замочил в воде все свои шмотки, кроме куртки, и сразу стал их отжимать». Парни появились на берегу совершенно неожиданно. Их было четверо. Егор лишь на несколько секунд отвернулся, чтобы еще раз посмотреть на трубы и градирни вверх Исетского завода, а когда снова повернул голову в сторону Макса, вокруг того уже стояли темные фигуры. «Привет», — сказал Макс, пытаясь подняться на ноги, но его тут же ударили, принуждая оставаться на земле. Все четверо были вооружены ружьями и обрезами. Егор сделал несколько быстрых шагов в сторону берега, но остановился, понимая, что ничего сделать все равно не сможет. Один из чужаков коротко взглянул в его сторону и отвернулся. Стало понятно. Нападавшие Егора видели, но в расчет не принимали. «Мужики, вы чего?» – подал голос Макс. «Мы такие же, как вы». «Заглохни» скучающим голосом сказал один из парней. «Стволы, патроны есть?» Егор, решившись, продолжал медленно идти к берегу. Он пытался придумать, что можно предпринять в сложившейся ситуации. Его начинало мелко трясти от страха и холода. Ничего путного в голову не приходило. Нападавшие были одеты в одинаковые новенькие кожаные куртки и темные штаны, Все они были коротко острижены, выглядели по-спортивному подтянуто. «Да у вас и так со стволами порядок зло», — сказал Макс. «А за тупой наезд ответить придется». От удара тяжелым ботинком он скорчился на траве, и его продолжали пинать с двух сторон. «Вы чего? Погодите!» — растерянно крикнул Егор. Один из чужаков повернулся в сторону Егора и насмешливо бросил. «Замри, нудист херов!» Макса перестали пинать. Один из парней поднял с земли корзину с продуктами. «О! Водяра и закусон!» — сказал он с радостным удивлением в голосе. «А вот это повезло! Может, как на окраину выберемся, забухаем напоследок перед дорогой-то?» «Еще что интересное есть?» — обратился другой к Максу, который, держась ладонью за грудь, медленно переворачивался на бок. «Ты давай быстрее сопли жуй!» а то я сегодня еще ни одного придурка не замочил, и это меня печалит. «Сейчас, сейчас, сейчас!» — скажу, медленно ворочаясь, как пьяный вяло бормотал Макс. Но Егор отчетливо понимал, приятель готовится к броску. Что может сделать Макс с противником в портере, Егор видел не раз. Но теперь шансов у него против четверых вооруженных грабителей не было в принципе, Еще несколько секунд, и он сломает пару-тройку рук и ног, а потом ему прострелят голову. «Эй, вы! Меня послушайте!» со стервенением выкрикнул Егор, останавливаясь и упирая руки в бока. Все четверо с удивлением повернулись в его сторону. На их одинаково худых серых лицах отчетливо читалась одна и та же мысль. Как может какой-то голый червяк так разговаривать? Несмотря на незавидное положение, от этой картины Егор чуть не усмехнулся, ощущая, как уходит чувство страха. «Забирать что хотите вместе с корзинами», — громко сказал он, отбрасывая в сторону использованную растительную мочалку. «Взамен мы хотим лишь узнать то, что вам известно. Информация нужна, понимаете?» «Спорим», — громко сказал один из чужаков. «Я попаду этому идиоту точно в лобешник». Он поднял обрез и прицелился в Егора. Страх моментально вернулся. Внутри все похолодело. Егор замер, парализованный видом черной дырки, из которой вот-вот должна была вылететь его смерть. «Не, точно меж глаз не попадешь», — сказал другой. «Ставлю вон ту бутылку коньяка». «Давай второго туда же загоним. Тогда можно будет наспорх. Кто точнее?» Начал было третий, — И в этот момент Макс оттолкнулся ногами от земли и в мощном прыжке пробил тому снизу в челюсть головой. Глухой удар, хруст выбитых и сломанных зубов и сдавленный вскрик жертвы прозвучали практически одновременно. Тот, что целился в Егора с изумлением, повернул голову и тут же получился крушительный удар в челюсть. всплеснул тряпичными руками и рухнул в воду. Один из парней в испуге бросился бежать, второй попытался ткнуть Макса стволом своего ружья в лицо. Макс легко увернулся, перехватил ружье за ствол и цебье, дернул противника к себе, крутанулся на пятках, подсел и одним мощным броском, используя оружие как рычаг, отправил неудачливого грабителя в воду, туда же, где слабо барахтался, приходя в себя его приятель». Егор громко, бултыхая ногами, бросился к берегу. Тот, кто успел отбежать в сторону, возился с ружьем, готовясь стрелять. Макс поднял отобранное ружье и, не целясь, шарахнул дуплетом в сторону противника. Тот испуганно вскрикнул и бросился бежать. Первый нокаутированный так и лежал пластом на земле. Еще один ползал на четвереньках по мелководью, Но владелец обреза уже очухался и встал в полный рост, готовясь разрядить свое оружие в Макса. Тут-то Егор с разбегу и врезался ему в спину. Парень полетел головой вперед, умудрившись при этом нажать на спусковой крючок, грохнул новый выстрел, Макс сделал длинный прыжок и ногой заехал стрелку в голову. Потом повернулся и от души врезал тому, который пытался подняться на ноги. «Бери вещи и бежим!» — быстро сказал он, шлепая Егора по голому плечу. «Тот сейчас очухается и вернется, а мы можем не успеть зарядиться!» Через несколько секунд они скрылись в кустах и, немного пропетляв, притаились в развалинах недостроенного дома. «Надо было ружье-то забрать!» — тихо сказал Егор, слушая, как долбит пульс в ушах. «А то сейчас пойдут прочесывать, и отбиваться нечем будет!» «Не пойдут», — уверенно сказал Макс. «Тупо побояться А для ружья надо было еще патроны у них по карманам искать. Вдруг у того, что сбежал, страх бы уже закончился». Кое-как натянув на себя мокрую одежду, они какое-то время сидели в полной тишине. Потом Макс буркнул. «Тут подожди» и скрылся в кустах.